31 августа Я опять проспала почти двое суток, а когда проснулась, отец уже сидел возле кровати. «Прости меня, Джина», – печально произнес он, – «позавчера я вел себя не совсем корректно. Сегодня хочу объясниться. Понимаешь, путешествие во времени – странная штука, Людям кажется, что если с момента какого-нибудь события прошел определенный период, воспоминания забываются и сердце успокаивается. Для меня это не так. Скитаясь по временным полосам, я могу почти одновременно находиться и в прошлом, и в настоящем. Я специально сказал «почти». Сейчас я могу прийти к тебе прямо из прошлого, побывав там буквально несколько секунд назад. И все воспоминания и переживания будут свежи в моей памяти. Поэтому я так себя вчера и повел. Если можешь, извини меня, дочка. Он заискивающе улыбнулся и вытащил за спины роскошный букет. — Это тебе, — ласково сказал он, — в знак нашего примирения и того, чтобы мы больше Никогда не ссорились. «Цветы к сентябрю?» – тихо спросила я. «Да». Он положил букет мне на колени и отошел к окну. «Сегодня последний день лета. Завтра уже наступает осень. Какой она будет для нас, я пока не знаю. И что она сможет принести? Радость или печаль?» Будем надеяться, что радость, — прошептала я, — хотелось бы. Он встал, сунул руки в карманный брюк и потянулся. К сожалению, в жизни бывает часто наоборот. Завтра наступает сентябрь, и вместе с его приходом вода в реках и озерах помутнеет, а рыба поймет, что настало время уходить в глубину. Так и некоторые люди уходят в глубину, Подальше друг от друга, И потом замирают в мутной воде, Не в силах решить, Куда же им двигаться дальше. И уже потом, Осознав, что они так и не в состоянии этого понять, Просто плывут по течению, Все глубже и глубже, Увязая вылистой взвеси, Поднявшись за мусоренного дна. Папа, — негромко позвала я. — Что ты такое говоришь и на что намекаешь? Я так понимаю, что ты мне рассказываешь о людях, которые расстаются друг с другом. Кого ты имеешь в виду? Нас с тобой? Он повернулся и посмотрел на меня таким выразительным взглядом, что сердце невольно замерло в груди. — Нет. Тяжело? Словно молот ухнул по наковальне, выдохнул он. «В данный момент я говорю не о нас. Я имею в виду тебя и твоего мужа. Видимо, судьбе было угодно, чтобы вы расстались. Но что поделаешь, если это уже произошло?» Он опустил глаза и задумчиво потер подбородок. «Мне тяжело рассказывать об этом Джина». Но я знаю, что все равно придется. Рано или поздно. Так уж лучше сейчас. Прошу тебя принять как должное то, что я буду опускать некоторые детали. Хорошо? Я молча кивнула. Итак, отец снова засунул руки в карманный брюк и принялся расхаживать по палате. Как я тебе уже говорил, в конце концов, ты мне все рассказала. «Не было никакой девушки по имени Дженни, когда ты побывала в прошлом первый раз. Ты сразу встретилась с этим человеком». «Как его звали?» – перебила я. «Разве сейчас это имеет значение?» Он остановился, и его глаза сузились, до да едва различимых щелочек. «Может, лучше не пытаться восстановить память и то, что уже кануло в небытие. Для кого как, уклончиво ответила я. Отец словно не слышал моего ответа. Немного помолча, он продолжал. И во второй раз ты снова встречалась с ним. Ну а в третий он глубоко вздохнул и пристально посмотрел на меня. В третий раз вы стали... Мужем и женой. И ты в него влюбилась. Я понял, что в твоей жизни появился другой мужчина. И осознал, что начинаю тебя терять. Слепая ревность затмила разум. Я страшно вспылил, бросился искать этот чертов дом, в котором все произошло. Но было уже поздно. Ты влюбилась, в Джина. И влюбилась навсегда. А я я желал тебе только добра, поэтому мне пришлось сделать то, что ты просила и на этот раз. Как я тебе уже рассказывал, я не был уверен, что четвертый переброс закончится удачно. Но в той ситуации я был вынужден и был просто обязан довести эксперимент до конца. Иначе бы твое сердце не выдержало. Потянулись долгие месяцы кропотливого, изнурительного труда. Ты ходила за мной, словно тень, да собственно говоря, ты и превратилась в эту самую тень, похудела, осунулась. Твоя кожа приобрела болезненный молочный оттенок, под глазами появились жуткие зеленые круги. Я не спал, и ты не спала, я не ел и ты не притрагивалась к вещи. Я сидел сутками за своими расчетами, и ты молча сидела рядом, застыв, словно античное мраморное изваяние. Наконец-то ты полностью стала моей. Наконец-то мы стали с тобой единым и неделимым целым. Я был счастлив, и ты была счастлива. Да, в то время мы были По-настоящему вместе. Он еще раз вздохнул и тоскливо посмотрел в окно. Его правая рука скользнула в карман пальто и достала пачку сигарет. К сожалению, все это было временным, произнес он, прикуривая. Я это понимал, и ты это понимала. Просто мы делали вид, что не хотим ничего замечать. Он обернулся, взглянул на меня и горько усмехнулся. «Я знал, знал, что теряю тебя, и ты это знала. В тот момент ты молила только об одном, чтобы я правильно все рассчитал и сделал практически невозможную вещь. Но я слишком сильно любил тебя, и я это сделал». Отец судорожно сглотнул, его глаза увлажнились, заблестели, и он повернулся к окну. «Я нашел ошибку в расчетах». В конце этой фразы глухой голос предательски дрогнул. И «Я нашел деньги, чтобы осуществить задуманное». «И ты все-таки отправил меня туда?» – шепотом спросила я. «Я отправил тебя сюда, в голосе отца». Послышалось легкое раздражение. «Ровно тринадцать лет назад ты оказалась здесь». И встретилась с этим человеком, внутри все сжалось в предчувствии чего-то неминуемого и ужасного. «Да», — отец повернул голову и посмотрел на меня в упор, и вышла за него замуж. Я откинулась на подушки и выжидающе замерла. Неизбежное уже стояла на пороге моего сознания и занесло руку, чтобы постучаться в дверь моей памяти. «Что-то... что-то мне опять нехорошо», — неожиданно прошептал отец, и, отойдя от окна, тяжело опустился на стул. «Папа, я почувствовал, что мои глаза невольно округляются. Ты... ты весь белый, словно простыня. Что с тобой?» Пустяки. Отец невесело усмехнулся и устало махнул рукой. Сейчас пройдет. Может, позвать врача? Нет, не стоит. Не очень-то я люблю принимать эти лекарства. Тем более здешние, которые по сравнению с нашими, абсолютно несовершенны. Не волнуйся, Джина. Мне уже действительно легче. Я беспокойно наблюдала, как он достал носовой платок и промокнул влажный лоб. В тот момент я поняла, что нет больше в мире человека, который бы так самоотверженно и бескорыстно меня любил. Джина, ставший похожим на сухой шелест песка, голос отца прервал мои размышления. Я, пожалуй, пойду. Думаю, у меня действительно есть то, что необходимо, то, что реально, поможет мне. На улице Звезды почему-то подумала я, но промолчала и вместо этого поспешно согласилась. — Конечно, папа, может все-таки крикнуть хотя бы Полли, она может сделать тебе нужный укол? — Нет, не надо никаких уколов. Отец болезненно помолчился. Сердце ошалилось, но это пройдет. Доберусь до дома, отлежусь. «Папа, я понимала, что для решения проблем сейчас не вполне подходящее время, но совладать с собой не могла. Может быть, на прощание ты ответишь на несколько вопросов? Иначе я опять буду мучиться всю ночь?» «Спрашивай». Он безнадежно махнул рукой. «Почему ты так не хочешь называть имя моего мужа? Тебе что-то в нем неприятно?» Отец молча кивнул головой воодушевившись, что разговор все-таки завязался, я продолжала. Но что может быть неприятного в обычном человеческом имени? Оно что, неприличное? Перен покачал головой. Тогда мне совсем непонятно, скороговоркой выпалила я. Это имя вызывает у тебя нехорошие ассоциации. Голова отца не сделала никаких движений, и я, слегка сбившись с толку, замолчала. Джина, глухо произнес он. «Неужели ты и в самом деле ничего не помнишь?» «Нет», — почти честно призналась я. «Абсолютно ничего, папа. Поэтому меня так сильно интересует имя своего мужа. Как же его все-таки звали?» Он поднял на меня налившийся тяжестью взгляд, в котором читалось зарождение ненависти. «Так же, как и меня». Его голос прозвучал отрывисто и смачно, словно лизанул острый нож. «Николас».